Глава третья. Нужно было выбирать овец. Академия святого Георга располагалась за городом. Коляска, прокатившись мимо чахлых яблочных садов, выползла на открытый простор, и Хизер сразу увидела потемневшие от времени каменные коробки зданий. Гребни черепичных крыш вздымались к небу, хищно ощетинившись острыми шпилями декоративных башенок. Прямо за академией начинались тоскливые, как погребальная песня, поля, поросшие рыжей жесткой травой. Редкие грубки покореженных ветром кустов топорщились над ней, словно последние клочья волос над лысиной. Вдохновленная близостью к дому толстоногая лошаденка прибавила шагу, и коляску затрясло на кочках. Под лавкой изобличающе зазвенело, но Прюит сноровисто блокировал бутылки ногой. Вот мы и приехали. Ну, как вам Академия? Очень мило. Хизер с сомнением оглядела обильно тронутые ржавчины металлические ворота. Опять Джон куда-то запропастился. Джон! Джо-он! Трубно взревел Прюит, наглядно опровергая утверждение, что форма всегда соответствует содержанию. В этой тощей груди физически не могли помещаться легкие нужного объема. «Однако подишь ты!» — Прюэт ревел, как истосковавшийся по любви лось. И его зов был услышан. Из-за лохматых кустов самшита, совершенно утративших сходство с шарами и кубами, показался грозный мужчина в поношенной форменной куртке. Тяжело прихрамывая на правую ногу, он шел по дорожке, судорожно отмеряя шаги широкими взмахами рук. «Иду, господин Прюэт, уже иду!» Вытащив из кармана связку ключей, сторож отпер замок и распахнул решетчатые створки. «Проезжайте, ваша милость, с возвращением!» «Ты где был?» — воинственно распушился Прюит, на глазах преображаясь из затюканного воробушка в орла. «Почему я и госпожа Деверли должны ожидать под воротами, словно непрошенные гости?» Прощение просим, ваша милость!» Виновато загудел сторож, до да боли знакомым движением вытягиваясь в стронку. «Я же на минуточку всего отошел-то». «Минуточку? Это, по-твоему, минуточка?» Войдя в азарт, сладострастно ярился Прюит. «Да мы тут бог знает сколько торчим». «Как есть минуточка, ваш милость». Сторож стоял, плотно приезжав руки к бедрам и преданно ел Прюита глазами. Я только дрова помог натаскать. Госпожа Морган велела кухонным помочь. «Госпожа Морган? С чего бы ей вдруг понадобилось?» Сбился с темпа Прюит, и Хизер воспользовалась паузой. «Егерские полки Ее Величества?» Она указала взглядом на прижатые к бедрам ладони. Армейские сжимали руки в кулаки — Маленькая, но очевидная для опытного человека разница. «Да, ваша милость», — широко улыбнулся сторож. «Третий год уж в отставке, а все никак не отвыкну». «Да уж, один раз егерь, навсегда егерь», — процитировала негласный девиз Хизер. На широком лице сторожа мелькнуло удивление. «Седьмой егерский полк, вольно наемная», — разрешила она его сомнение «Вольно, сержант». «А с чего вы решили, что я сержант?» «Умеешь с начальством разговаривать», — широко улыбнулась хизар «Поможешь донести вещи?» «С удовольствием, ваша милость», — вскинул руку к воображаемой фуражке сторож и захромал к коляске. Прюэд недовольно поморщился, но промолчал, и приглашающий взмахнул рукой. «Ну что же, пойдемте, покажу вам нашу академию». Вблизи здания выглядели довольно невзрачно. Штукатурка на цоколе отваливалась кусками, обнажая темный, отцеревший камень. По пузатым дореческим колоннам ползла частая сетка трещин. Хизер тяжко вздохнула. Если Академия Святого Георга и была преуспевающим учебным заведением, это волшебное время давно в прошлом. Сейчас здание напоминало не самую ухоженную средневековую темницу. Какого дьявола она согласилась на эту нелепую авантюру? Можно ведь было просто уволиться. Сейчас бы уже заказывала билет в Африку. Проблем меньше, жалований больше, и никаких тупоголовых студентов. Какого дьявола она согласилась? «Проходите, госпожа дэверли Осторожно, тут высокий порожек». Прюэд любезно распахнул тяжелую дверь. Хизер шагнула вперед и словно упала в старый прабабкин сундук. Тяжелые запахи ветхих тканей, влажной бумаги и лаванды окутали ее душным покрывалом. В огромном пустом холле одиноко зеленел фикус в деревянной катке. На куцей рахетичной ветке болтался повязанный кем-то галстук. «К обеду мы опоздали, но у моли найдется что-нибудь перекусить. Молли — это наша кухарка», — бодро вещал Прюэд, устремляясь по лестнице вверх. Пожав плечами, Хизер двинулась за ним по затертым да вмятин мраморным ступеням. На стыках сиротливо поблескивали штанги латунных ковродержателей, но сами ковры отсутствовали. Только на втором этаже уходила вглубь коридора затоптанная до нити основы зеленая дорожка. Прюет свернул на нее, прошел мимо длинного ряда дверей, снова свернул и нырнул в короткий стеклянный переход. Хизер с интересом поглядела вниз. По бурой, размокшей траве бродило, что-то лениво обнюхивая черная дворняга. За переходом обнаружился следующий коридор, упирающийся в широкую лестничную площадку. Тройка студентов, сгрудившись у окна, разглядывала нечто то ли внизу во дворе, то ли на подоконнике. Услышав шаги, они обернулись. Высокий широкоплечий блондин, окинув хизар заинтересованным взглядом, громко присвистнул. «Вы что себе позволяете?» тот же взвился Прюит. На блондина трубный вопль не произвел никакого впечатления. Насмешливо изогнув бровь, он сверху вниз взирал на ярищегося преподавателя. Когда Прюит, выдохнувшись, умолк, блондин улыбнулся ему снисходительной терпеливой улыбкой. Но «Ну зачем же вы так, господин Прюит? Я всего лишь воздал должное женской красоте». «Красоте?» — опасно налился багровым прюит. «Красоте? Госпожа Деверли — преподаватель!» Но госпожа Деверли всё-таки женщина, и она вовсе не выглядит оскорблённой, не так ли? Блондин перевёл взгляд на Хизер. Глаза у него были зелёные, как у кота, а рожа — исключительно самодовольная вы забываетесь карингтон и я обязательно доложу об этом вызывающем случае господину ректору разумеется это ваш долг господин привы если я нечаянно оскорбил вас госпожа деверли прошу прощения резким движением склонив голову в поклоне блондин отступил назад словно актер со сцены развернулся и двинулся прочь Приятели потянулись за ним, перешёптываясь и хихикая. «Уже к завтрашнему дню об этом разговоре будут рассказывать легенды», — обречённо подумала Хизер. «Возможно, в этих легендах блондин, приняв новенькую учительницу за служанку, будет одобрительно хлопать её по заднице. Не самое лучшее начало. Но и не самое худшее. В конце концов, блондин действительно мог хлопнуть её по заднице». А ломать студентам носы в первый же день занятий — не лучшее начало профессиональной карьеры. Простите, Карингтон невыносим. Прюэд, тяжело дыша, оправил на шее галстук. На висках у него выступили капли пота, пальцы с неровно остреженными ногтями дрожали. Это однофамилец генерала Карингтона или... Или... Это его сын. Не знаю, как генерал управляет войсками, но собственным детям представление о дисциплине он привить не смог. Хизер открыла было рот, чтобы сказать, что, возможно, проблема не в генерале, и снова закрыла его. Если Прюитт не может справиться со студентами, это его, Прюитта, проблема. Вы обещали мне обед. Неловко сменила тему Хизер, но Прюитт благодарно кивнул. «Да, конечно. Сейчас доберемся до вашей комнаты, и я спущусь на кухню. Скажу Молли, чтобы приготовила вам что-нибудь вкусное. Как-никак первый день в Академии. Вкусным оказался холодный ростбиф» жёсткий, как голенище егерского сапога. К нему прилагался кусок серого хлеба, смазанный дижунской горчицей и переваренный турнепс. Но невысокая круглолицая женщина смотрела с таким напряжённым ожиданием, что Хизер растянула губы в счастливой улыбке. «Выглядит замечательно, а как пахнет! Огромное вам спасибо, Молли!» «Кушайте, госпожа, кушайте!» Польщенно зарделась кухарка и затворила за собой дверь. Хизер, обреченно вздохнув, опустилась на стол и огляделась. Комната оказалась неожиданно просторной. Письменный стол у окна, с другой стороны кровати платяной шкаф. В углу стояло два кресла, а между ними маленький круглый столик, на котором пепельница соседствовала с букетом крохотных хризантем. Видимо, служанка не знала, кто именно займет комнату, а потому приготовилась к любым вариантам. «Хис!» Позвала Хизер и взмахнула рукой. Из кольца печатки взлетело облако рыжих искр, завелось в крохотный смерч и рассыпалось, тут же собравшись в полупрозрачного огненно-отсвечивающего мангуста. «Проверь жезл. Кажется, его надо зарядить». Хизер тоскливо подтыкала вилкой в ростбив. Фамильяр, почувствовав ее настроение, серебряным ручейком скользнул к тарелке, крутнулся над ней и от еды повалил пар. «Спасибо, Хиз, но проверь все-таки жезл. Это важнее». Обжилась Хизер но удивление быстро. В просторном шкафу легко уместились три сюртука, десяток ярких парчевых жилетов и одно платье. «На всякий случай». Книги заняли место на полках. Безголовый Тедди отправился на кровать, а высокая пачка чистых тетрадей аккуратно встала в углу стола, прямо у подоконника. Хизер понятия не имела, зачем есть столько тетрадей. «Но ведь учителя должны что-то писать?» «Вроде бы. Кажется. Студенты точно должны». А с обязанностями учителей Хизер планировала в ближайшее время разобраться. «Если работа тебе не нравится, это не повод делать ее спустя рукава». За маленькой узкой дверью обнаружилась ванная комната с видавшим виды, но все же рабочим душем. Хизер покрутила вентили, и медные трубы отозвались утробным гудением. Излейки закапало. Поначалу неохотно, потом все живее и живее. Правда, вода оставалась холодной, несмотря на все эксперименты с вентилями. Но эту проблему легко решит хис. Все-таки у огненных элементалей имеются свои преимущества. Расставив на полочке перед зеркалом лосьоны и кремы, Хизер торжественно водрузила на уголок раковины коробочку с зубным порошком. Теперь это место можно было считать временным домом. «О, вы уже устроились?» Прозвучал из комнаты низкий бархатный баритон. Хизер вздрогнула какого дьявола?» Раз уж незнакомец не счел нужным постучать в дверь, она тоже не собиралась демонстрировать избыточную вежливость. Хизер вышла из ванной, с изумлением уставившись на незваного гостя. Невысокий лысоватый мужчина в нежно-лазоревых бархатных штанах стоял посреди комнаты, с одобрением оглядываясь. «О, простите, я вас, наверное, напугал. Очень сожалею». На лице у мужчины не отразилось ни грана сожаления. «Не стоит», — изобразила сладенькую улыбочку хизар. «Если бы я испугалась, просто выстрелила бы через дверь». Она продемонстрировала гостю карманный огневой жезл, изящный и тонкий, как серебряный мундштук. Брови мужчины поползли вверх. «Вы что же, с оружием в ванную комнату ходите?» «Никогда не знаешь, что может понадобиться скромной девушке. Губная помада у меня тоже есть». Пошарив в кармане, Хизер предъявила крохотную, как монетка, баночку. «Кто вы такой? И чего хотите?» Несколько секунд мужчина смотрел на нее, растерянно нахмурившись. Потом вдруг улыбнулся и тряхнул головой. «Ах да, мы же не представлены!» «Прошу прощения за излишнюю вольность, но я внимательно прочитал ваши рекомендации. Вот и возникло ощущение, что мы давно знакомы». «Значит, вы, господин Вильсон, ректор Академии Святого Георга», сообразила, наконец-то, Хизер. «Именно», — поощряюще одобрительно улыбнулся ей Вильсон. «Джозеф Эбенезер Вильсон, к вашим услугам». «Если возникнут какие-то затруднения, сразу же обращайтесь ко мне. Я никогда не отказываю в помощи женщинам. Особенно таким привлекательным». Улыбка Вильсона стала липкой, как патока. «Как вам комната?» «Замечательно. Очень уютная. И прислуга у вас исключительно расторопная и заботливая. На всякий случай похвалила слуг Хизер». Вреда добрые слова точно не принесут, а вот пользу могут. О да, я внимательно слежу за дисциплиной. Если работник хочет состоять в штате Академии Святого Георга, он должен проявлять любезность, предупредительность и тщание. Вильсон выпрямился так гордо, словно хизар похвалила его, а не кухарку и горничную, и внимательно оглядел комнату. «Я вижу, вы успели уже обустроиться». «Даже игрушку с собой привезли. Плюшевый мишка. Какая прелесть!» Вильсон одобрительно кивнул на безголового Тедди. «Я, признаться, немного боялся, что вы окажетесь человеком жестким и неуживчивым. Доходили до меня некоторые слухи. Но нет, слухам верить нельзя. Девушка, которая возит с собой плюшевого мишку, это так мило!» «Благодарю. Тедди со мной уже много лет». «Его общество меня успокаивает». Хизер подняла медвежонка, нежно прижав к груди. Вильсон расплылся в умилённой улыбке. «Конечно, конечно. Всем девушкам нравятся игрушки, конфеты и цветы. Не беспокойтесь, я всё понимаю». Ещё раз оглядев комнату, Вильсон подождал, давая Хизер возможность продолжить разговор. Но она промолчала, и ректор понятливо закивал. «Не буду вам больше мешать». «Отдыхайте, набирайте сил, а вечером приходите на ужин в столовую, познакомитесь с остальными преподавателями, послушайте разговоры, разберётесь немного, что тут к чему». Вильсон взялся за ручку двери, ещё немного подождал и шагнул за порог. «Всего хорошего. Если вдруг возникнут затруднения, сразу же обращайтесь ко мне. Я обо всём позабочусь». Дверь наконец-то закрылась. Несколько раз оторопила моргнув, Хизер привычным движением свернула безголовому Тедди голову, обнажив горлышко бутылки. Горько, свежо терпко запахло можжевеловыми ягодами. Запрокинув плюшевую задницу медведя к потолку, Хизер отхлебнула джина, поморщилась и шумно вздохнула. Тедди действительно успокаивал. А уж каким способом? Вопрос совершенно излишний. Ужин для преподавателей накрывали в семь вечера. Когда Хизер вошла в освещенную тусклым светом газовых рожков в столовую, 9 стульев из десяти уже были заняты. Последнее пустующее место располагалось на самом краю у окна в безнадежном удалении от дымящейся супницы. Прюит, поприветствовав Хизер кивком, виновато пожал плечами. «Добрый день». Густым контральто провозгласила монументальная брюнетка, сидящая ближе всех к супнице. «Вы, наверное, Хизер Деверли?» Нахмурив густые черные брови, брюнетка окинула ее оценивающим взглядом, словно манекен в витрине. Видимо, место у супницы было как-то завязано на статус. А может, его занимал человек с самыми красивыми усами? Кто знает, кто знает. «Да, именно так», — сухо кивнула Хизер. «Госпожа Деверли, драконоборец седьмого егерского полка». «Ох, ну сейчас, очевидно, не драконоборец», скривилась в милостивой улыбке брюнетка, «раз уж вы здесь». «Спорное утверждение. По моему мнению, бывших драконоборцев не существует, только мёртвые», ответила симметричной улыбкой хизар «А вы, простите, господин Прюитт, «Не представите мне коллегу?» Недовольная мыслью, что ее нужно кому-то представлять, брюнетка поджала губы. Темный пушок усиков возмущенно встопорщился. «О, да, конечно!» Несколько запоздало вскинулся Прюит. Его бледные впалые щеки уже окрасил предательский алкогольный румянец. «Госпожа Кингдон Куч, преподаватель анатомии и целительства». «Магда, наш ангел-хранитель, надежда болящих и спаситель недужих». Развернувшись к брюнетке, Прюитт попытался отвесить поклон, задел локтем вилку, в последний момент поймал и замер, изумленно уставившись на свою руку. Ну, надо же, получилось. Поразительный успех, господин Прюитт. Госпожа Кингдон Куч поглядела на несчастного Прюита, как на притаившуюся в салате макрицу. Я вижу, вы сегодня демонстрируете чудеса ловкости». Сидящая по правую руку от брюнетки сухопарая женщина неопределенного возраста хихикнула и тут же склонила голову, словно устыдившись неуместных эмоций. Прюэт недоуменно поглядел на нее, потом на брюнетку и нахмурился. «Простите?» «Полагаю, госпожа Кингдон-Куч хотела отметить ваши организаторские таланты, Бесхитростно округлела глаза Хизер. «Вы это ловко провернули всё на вокзале?» «Что именно провернул Прюит, она понятия не имела. Да это, собственно, и не требовалось». «Ах, вот вы о чём!» Вдохновлённый похвалой, Прюит тут же придумал для неё какую-то весомую причину. «Это я могу, это, конечно. Если вам будет нужна помощь, обращайтесь». «Обязательно». Хизер потянулась за ложкой. Солужанка в белом чипце, неподвижно застывшая в углу, тут же отмерла и взялась за половник. По комнате поплыл густой рыбный аромат. Хизар тоскливо опустила глаза в тарелку. Там, в окружении редких кусочков картофеля и моркови, плавал белесый кусок камбалы. Подтверждая худшие подозрения Хизар, Кингдон Куч брезгливо поводила в супе ложкой, словно вылавливая волос и сложила полные красные губы в куриную попку. Все остальные последовали ее примеру, дружно выразив лицами разные степени неодобрения. И только подвыпивший Прюэт жизнерадостно набросился на еду, щедро закусывая суп с сэндвичами с яйцом. У столь очевидного неблагоразумия было только два объяснения. Первое. Скромный учитель драконологии по натуре нонконформист и бунтарь. И второе. Под влиянием алкоголя инстинкт самосохранения у приюта наглухо отключается. «Салли, милая!» Отложив ложку, Прюэт поманил молоденькую служанку пальцем. «Передай, пожалуйста, Молли мою благодарность. Великолепный суп! Давненько я так вкусно не ужинал». кингден Куч, оторвав взгляд от тарелки, внимательно поглядела на Прюэта. В её чёрных глазах застыло холодное расчётливое внимание охотника, выцеливающего утку. «Присоединяюсь к господину Прюйту», — вежливо улыбнулась Хизер. «Суп действительно великолепен. Мои комплименты кухарке. ухарке». Куч медленно повернула голову. Хизер улыбнулась ещё шире и дружелюбно кивнула. «Приятного аппетита!» «И вам». Голосом «Кингдон Куч» можно было превратить Майорку в ледяную пустыню. Осторожно зачерпнув ложкой, Хизер пригубила бульон. Ну, надо же, действительно съедобно. Не бурри до дырайи, конечно, но коньяк можно и потом добавить. Непосредственно в желудок. Кто сказал, что алкоголь должен быть именно в бульоне? Поймав на себя удивленный взгляд Прюита, Хизер подмигнула ему и потянулась за сэндвичем.